Позже, ночью, Вельф в своей спальне тихонько собирал вещи, когда его застала Фобос. «Собираешься сбежать из дома, Вельф? Из страны? А тебе что надо?» Сказал Вельф, заглянув через плечо со звериной яростью во взгляде. Именно приказ богини запустил цепочку событий, которые к этому привели. Несмотря на то, что со времени моего способности ковать магические мечи стало бы известно в любом случае, как бы он ни пытался это скрывать, Вельф не мог скрыть свою неприязнь к богине. «Прости, что украла у тебя дом. Мне правда жаль, Вельф». «Впрочем, если бы ты остался в неведении...» «Нет, если бы ты не принял эту способность, ты бы пожалел об этом гораздо сильнее». «Поэтому я сказала то, что должна была сказать». Богиня хихикнула. «Простишь меня, а?» Фобос обращалась к поглощенному горечью ребёнку с такой же улыбкой, с какой говорила с ним всегда. Вельф осекся, решив не уступать в перепалки, и продолжил собирать вещи. «Не пытайся меня остановить!» «И не собираюсь. Я пришла, чтобы тебе помочь». Вильф замер и посмотрел на богиню снова. «Что? Ты же услышал. Я собираюсь помочь тебе выбраться из королевства». «И зачем тебе?» «Считай это последним вмешательством в жизнь моего ненаглядного ребёнка. Назовём это искуплением». «Да и маленькому ребёнку ни за что не выбраться за стены Барва в одиночку». Фобос подошла к притихшему Вильфу и с улыбкой знакомо приобняла его за плечи. «Положись на меня. А ладно?» Вельф не знал, чего богиня добивается своим вмешательством, но ощутил правдивость её слов. Ребёнок, ничего не знавший о жизни за пределами поместья почти разорённого рода и обладающий навыками кузнеца, ни за что не пройдет посты стража на выходе из столицы. Его родственники наверняка уже наговорили всем королевским прислужникам о том, что он обладает способностью ковать магические мечи кроца. Если он собирается покинуть страну, ему будет необходима помощь Фобос. «Вельф, возьми с собой магический меч, который выковал». «Мне он не нужен. Я никогда!» «Ты же не знаешь, с чем тебе придётся столкнуться, не так ли?» «На всякий случай. Не мог бы ты хоть раз послушать, что говорит тебе твоя богиня?» Вельф выковал два магических меча, один на проверку, второй для представления королевской семье. Слова Фобос заставили его осознать, что если он оставит своё первое творение, его может использовать кто-то ещё. Он скривился, но всё же кивнул. «Я использую связи, чтобы завтра ты мог пройти пост на выходе из города». «Подожди до завтра. Понятно?» «Хорошо», — ответил Вельф, услышав объяснение. Вельф не знал, для чего Фобос это делает, но ощутил, что может положиться на слова старой подруги. Раздавался зычный смех Ареса. Он принимал виллу в тронном зале на самом высоком этаже замка. «Слышал, Мартинус!» «Кто-то, способный ковать магические мечи, снова появился в семье Кроца!» «На всевышний раз, Рот Кротца продолжает страдать от проклятия духа. Пусть эти мечи могут показаться надёжным оружием. Есть вероятность, что они потеряют свою силу прямо в разгар настоящей битвы. Они ненадёжны!» — возразил старый король. Это верно. Но значит, не будем слишком на них полагаться!» Рески тряхнув длинными золотыми волосами. Двое мужчин рассмеялись, а из тени за ними наблюдал измождённый принц Мариус. Мариус подозвал одного из шпионов, служивших ему ушами и глазами, словно приняв всерьез опасения своего отца и бога, на который они слишком быстро закрыли глаза. «Есть новости касательно Кротца? Высочество, похоже, способность пробудилась в сцене вилла Вельфи Кротца». Разумный молодой принц, выслушав доклад, вспомнил бал, проведённый годом ранее. «Вельф Кротца. А, это тот самый». В глазах того мальчишки принц узнал тот же блеск, что был у него. Красноволосый парень, как и принц, не любил обстановку, в которой появился. «Что ж, по крайней мере, нужно усилить меры безопасности. Отошлите рыцари на выходы из столицы!» «Чёрт!» Из свинцовых туч, затянувших ночное небо, пошёл дождь. Завернувшись в дорожную робу, Вельф проигнорировал сигнал тревоги, просвистевший, когда он выбегал из третьих врат. Всего Бавра окружена четырьмя кольцевыми стенами. Благодаря уловкам Фобос ему удалось пройти первые две стены, отделявшие королевскую дворянские семьи от жилищ воинов и простолюдинов. Когда он проходил через третьи врата, солдаты его узнали. Он не знал, почему это случилось, но посты стали проверять людей гораздо тщательней. «Чёрт, как так получилось?» Он прорвался через блокпост, благодаря дарованные характеристиками Сили, и бежал по городу под стук дождевых капель. Вельф бежал, пытаясь удерживать дыхание. Короткий меч в ножнах на его бедре стучал так сильно, что не услышать его было невозможно. Приближаясь к четвёртой стене, Вельф обнаружил, что врата заперты и... «Стой! Рыцари!» Глаза Вельфа округлились при виде троих людей, закованных в доспехи. Рыцари второго уровня были элитными войсками раки. Закалённых в боях мечников Вельф мог и не надеяться обогнать. Они вытащили мечи из ножен. Вельф нахмурился и взялся за рукоять короткого меча. Он бросился прямо к закрытым вратам за спинами рыцаря, снося алый клинок. Взмах и... Пламя! Всё вокруг захлестнула волна магии из меча. Из клинка хлынула самая настоящая волна пламени, заставившая замереть как рыцари, так и самого Вельфа. Ревущее пламя охватило не только врата, но и стороживших их рыцарей. Раздался оглушительный взрыв, воцарившиеся вокруг огненный ад и крики людей подняли переполох в городе, разнёсшиеся по всей столице. Вельф поражённым взглядом окинул разрушенную стену и темноту ночи за её пределами. Среди обломков лежали покрытые ожогами рыцари. Вельф с криками бросился в темноту, выкидывая из руки обломки того, что осталось от магического меча. Это его сила! Капли дождя текли по лицу и щекам Вельфа вместе со слезами. Часть стены была разрушена, тут и там виднелись яркие языки пламени, которые не гасли несмотря на дождь. Если бы Вельф бросился драться с этими рыцарями, его бы победили в одно мгновение. Но магический меч Кроца перевернулся с ног на голову. Зловещее оружие позволило беспомощному ребёнку победить троих умелых рыцарей. Давным-давно подобное оружие привело к падению рода кузнецов, которые его ковали. Вельф залился слезами, вспоминая покрытых ожогами рыцарей. «Вот что вам от нас нужно! Вы хотите, чтобы мы создавали для вас такие вещи?» В подкреплении из рыцаря успел увидеть лишь неясный силуэт Вильфа, перепрыгивавшего остатки сломанной стены. Он растворился во тьме, кричая рыдая от ярости. Той ночью, как годный кузнец и человек, ощущавший ответственность за свои действия, он принёс клятву. «Я никогда не выкаю магический меч снова!» Сбежав, Вильф направился к небольшой роще неподалёку от города. Дождь прекратился. Он промок до нитки и вышел за деревьев, только когда увидел, как к нему приближается черноволосая богиня. «Похоже, тебе всё-таки удалось выбраться, Вельф». «Фобос!» Фобос неспешно приближалась к назначенному месту их встречи. На поясе истощённого мальчика богиня увидела ножны, в которых не было магического меча. Фобос молча прищурилась. «Подойди, Вельф. У меня есть подарок на прощание, пока ты не ушёл». Первое и последнее обновление характеристик. Сказав это, Фобос зашла Вельфу за спину. Вельф был измотан физически и морально после ночного побега, поэтому молча сделал, как ему было сказано. Он сел на камень, его руки и ноги обвисли, а Фобос обнажила ему спину. Тонкие пальцы богини скользнули по спине мальчика, закалённого работой в кузнице. Готова, Вельф. Я разорвала твой договор со мной». А это значит, что ты можешь выбрать любого бога, которого пожелаешь, можешь вступить в семью, которая придётся тебе по душе». Сказала богиня, замораживая характеристики Вельфа на том уровне, на котором они остались, не открывая возможность вступить в соглашение с другим богом. «Пройти обращение. Однако моя кровь никуда не денется, а значит, я была у тебя первой». Игорь Игорева заявила богиня. Вельф всё это время был погружён в размышления, но подразнивание Фобос немного привело его в чувство. «Не говори странных вещей». Богиня увлечённо посмеялась. «Сегодня неподалёку от этой рощи пройдёт караван». «Отправляйся с ним. Когда выберешься из раки, окончательно обретёшь свободу». «А что будет с тобой? Если вернёшься в Барву, во всем обвинят тебя». «А кому разгребать беспорядок, который ты оставил, как не мне?» «Урод да и все раки наверняка сейчас на ушах стоят». «И не беспокойся. Вилл остальным я скажу, что это я тебя увела». «Для меня это всё большая игра. Арес придурок. Он купится». Слова Фобоса её взгляд смутили Вельфа. Он посмотрел ей в глаза и спросил. «Почему?» «Зачем ты так далеко ради меня заходишь? Считай это моей причудой. Кроме того, наверное, я просто хочу сделать хоть что-то ради самого милейшего из моих детей». Богиня изогнула голову. Волосы сползли в бок, обнажив шею. «Знаешь, меня радует, когда глупые детишки вроде тебя добиваются своего. Да прислуживание от прислуживания Ареса меня воротит. Мне уже плевать, даже если меня после этого отправят обратно на небеса». Вельф задумался, правду ли сказала ему изменчивая богиня, Но в одном он был уверен, в этот самый момент от неё исходила сама суть её божественности. «И не беспокойся, даже если меня отправят на небеса, я всегда буду с тобой присматривать». Усмехнулась она. «Лучше за обязанностями своими следи. Иди, Вельф, живи, как тебе хочется. Рот, кратца и ракия тебя бы только сдерживали». Фобос не стал обнимать его и трепать ему волосы, но такую нежную улыбку на лице богини Вельф видел впервые. «Увидимся». «Ага». Такими были последние слова, которые они сказали друг другу. Спустя несколько дней в стороне столицы Ракии Барвы в небо поднялся столб света. «Прости. Спасибо». Стоявший на невысоком холме за пределами границ королевства мальчик смотрел в сторону столпа. по его щеке катилась слезинка. «Оживлённо здесь, да?» Прекрасная женщина одним взглядом осматривала кузницу, озарённую светом раскалённого горна. Красноволосый паренёк спорил с несколькими взрослыми кузнецами за право пользования Горна первым. «Ой, богиня, вы так давно нас не посещали, и когда пришли, увидели не самую лучшую сцену». «Что ж, таковы все кузнецы. Лично мне так даже больше нравится». «А это кто?» Этот паренёк просто заявился в кузнецы и попросил, чтобы ему разрешили работать за еду и кров. Он представился, но, кажется, имя у него фальшивое. Кузнец он неплохой, вот мы и не отказали. «Золингам. Город кузнецов оружия». Богиня пришла, чтобы выполнить работу по контракту, а также навестить коллег кузнецов. Прекрасные черты её лица разрушала лишь повязка на правом глазу. Левым она, прищурившись, присмотрелась к парню, изучая, как он работает с горном. В споре он удержал верх. «Шеф, этот мальчик. Разрешишь мне его забрать?» «А, ну, я возражать не буду, но он вам правда нужен?» «Конечно. Почему нет?» Богиня ухмыльнулась и дождалась, пока красноволосый парень окончит работу. После того, как он завершил грубоватый клинок, богиня к нему обратилась. «Эй, паренёк, как тебя зовут?» Насквозь пропотевший парень поднял взгляд. Увидев, что к нему обращается богиня, он посмотрел на неё с опаской. «Вельф. Просто Вельф. А фамилия?» «Я не хочу говорить». «О, ну ладно, Вельф. Хочешь присоединиться к моей семье?» «А?» Мальчик рассеянно посмотрел на улыбающуюся богиню. «А разве перед тем, как делать такие предложения, не принято представляться?» «Ой, прости, совсем забыла?» Бодро извинилась перед озадаченным мальчиком богиня. «Меня зовут...» Ко встрече с красноволосой и красноглазой богиней мальчика подвела его старая озерная подруга.